А за облезлыми дверями старых домов ютились нужда и голод, которые ощущались достаточно остро, хоть их и переносили с стоическим мужеством. Они ранили тем сильнее, что больше пренебрежения выказывалось материальным благом. Доктор Мид мог бы поведать немало, тягостных историй о семьях, которые вынуждены были сначала переехать из особняков в квартиру, а потом из квартиры в грязные комнаты на затворках. Слишком много было у него пациенток, страдавших слабым сердцем и упадком сил. Он знал, и они знали, что он знает, все дело было в недоедании. Он мог бы рассказать о том, как туберкулез наложил свою лапу на целые семьи, о том, как в лучших домах Атланты появилась цинга, от которой раньше страдали лишь самые обездоленные белые буки, и как появились дети с тоненькими, кривыми от рахита ножками и матери, у которых нет молока. Когда-то старый доктор готов был Благодарить Бога за каждое новое дитя, Которому он помог появиться на свет. Теперь же он не считал, Что жизнь — это такое уж благо. Неприветливый это был мир для маленьких детей. И многие умирали в первые же месяцы жизни. Яркие огни и вино, Звуки скрипок и танцы, Порча тонкое сукно — поставленных на широкую ногу в больших домах, а за углом – медленная смерть от голода и холода. Спесь и бездушие у победителей, горечь, долготерпение и ненависть у побежденных. Глава 38. Скарлетт все это видела. Жила с этим сознанием днем, с этим сознанием ложилась вечером в постель, страшась каждой следующей минутой. Она знала, что они с Фрэнком уже числятся из-за Тони в черных списках Янки и что несчастье может в любую минуту обрушиться на них. Но именно сейчас откатиться назад к тому, с чего она начинала, Нет, этого она просто не могла допустить, ведь она ждала ребенка, а лисопилка как раз стала приносить доход. И будущее тары до осени, то есть до нового урожая хлопка, всецело зависело от этого дохода. Что, если она все потеряет? Что, если придется начинать все сначала с теми скромными средствами, которыми она располагает в борьбе с этим безумным миром? Ну что она может выставить против Янки и их порядка? Свои пунцовые губки? Свои зеленые глаза? Свой острый, хоть и небольшой умишка? С тревога тревогой она чувствовала, что легче покончить с собой, чем начинать все сначала. Среди разрухи и хаоса этой весны 1866 года она направила всю свою энергию на то, чтобы сделать лесопилку доходной. Ведь деньги в Атланте были. Горячка восстановления города давала Скарлетт возможность нажиться, и она понимала, что будет делать деньги, если только не попадет в тюрьму. Но, — твердила она себе, — ходи надо легко, пританцовывая, не обращая внимания на оскорбления, мирясь с несправедливостью, не обижаясь ни на кого, будь то белый или черный, Она ненавидела наглых вольных негров, и по спине ее пробегал холодок. Такое ее охватывало бешенство всякий раз, как она слышала их оскорбительные шуточки по своему адресу и визгливый хохот. Но она ни разу не позволила себе хотя бы презрительно взглянуть на них. Она ненавидела саквояжников и подлипал, которые без труда набивали себе карманы, в то время как ей приходилось так трудно. Но ни словом не осудила их. Никто в Атланте не презирал Янки так, как она, ибо при одном виде синего мундира у горло у нее от ярости подступала тошнота, Но даже в кругу семьи она ни единым словом не выдавала своих чувств. «Хм, я же не идиотка, я рта не раскрою!» – мрачно твердила она себе. Пусть другие терзаются, оплакивая былые дни и тех, кто уже не вернется. Пусть другие сжигают себя в огне ненависти, кляня правление Янки и теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык за зубами. И пусть их вешают за причастность к Уклос клану. Каким леденящим. Ужасом веяло от этого названия. Оно пугало Скарлет не меньше, чем негров. Пусть другие женщины гордятся тем, что их мужья в куклу склане. Слава богу, Фрэнк с ними не связан. Пусть другие горячатся и волнуются, и строят козни, и планы, как изменить то, чего уже не изменишь. Да... Какое имеет значение прошлое по сравнению с тяготами настоящего и ненадежностью будущего? Какое имеет значение, есть у тебя право голоса или нет, когда хлеб и кров и жизнь на свободе. Вот они, реальные проблемы. О, Господи, смилуйся! Убереги меня от всяких бед до июня. Только до июня. Скарлетт знала, что к этому времени она вынуждена будет уединиться в доме тети Пити и сидеть там, пока ребенок не появится на свет. и так уже прицали за то, что она показывается на людях в таком состоянии. Леди никому не должна показываться, когда носит под сердцем дитя. Теперь уже и Фрэнк с тетей Питти умоляли ее не позорить себя. Да и их, и она обещала оставить работу в июне. Только до июня. К июню надо наладить все на лесопилке, чтобы там могли обойтись без нее. К июню у нее уже будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенной на случай беды. Только еще надо сделать, а времени осталось так мало, хоть бы в сутки было больше часов. И она считала минуты в погони за деньгами. Денег, еще, еще денег! Она так бы робкого Фрэнка, что дела в лавке пошли на лад, и он даже сумел взыскать кое-какие старые долги. Но надежды Скарлетт были прежде всего связаны с лесопилкой. Атланта в эти дни походила на гигантское растение, которое срубили под корень, и вот теперь оно вдруг снова пошло в рост, только более крепкое, более ветвистое, с более густой листвой. Спрос на строительные материалы намного превышал возможности его удовлетворить Цены на лес, кирпичи камень стремительно росли. Лесопилка Скарлетт работала от зари до темна, когда уже зажигали фонари. Каждый день она проводила часть времени на лесопилке, вникая во все мелочи, стремясь выявить воровство, ибо по ее глубокому убеждению без этого дело не обходилось. Но еще больше времени она тратила, разъезжая по городу, наведываясь к строителям, подрядчикам и плотникам, заглядывая даже в совсем незнакомым людям, которые, по слухам, якобы собирались строиться, и уговаривала их покупать лес у нее и только у нее. Вскоре она стала неотъемлемой частью пейзажа Атланты. Женщина в уколке, сидевшая рядом с почтенным, явно не одобрявшим ее поведение старым негром, сидевшая, натянув на себя повыше полость, сжав на коленях маленькие руки в митеньках, тетя Пити сшила ей красивую зеленую накидку, которая скрадывала ее округлившуюся фигуру, и зеленую. Плоскую, как блин, шляпку под цвет глаз. Шляпка эта очень ей шла. И Скарлет всегда надевала этот наряд, Когда отправлялась по делам. Легкий слой румян на щеках И еле уловимый запах одеколона Делали Скарлет поистине прелестной. До тех пор, пока она сидела в двуколке И не показывалась во весь рост, Впрочем, такая необходимость возникала редко, ибо она улыбалась, манила пальчиком, и мужчины тотчас подходили к двуколке и, часто, стоя под дождем, с непокрытой головой, подолгу разговаривали со Скарлет о делах. Она была не единственной, кто понял, что на лесе можно заработать, но не боялась конкурентов. Она осознавала, что может гордиться своей смекалкой и в силах потягаться с любым из них. Она ведь как-никак родная дочь Джеральда, и унаследованный ею деловой инстинкт теперь в нужде и решениях еще обострился. Поначалу другие дельцы смеялись над ней, смеялись добродушно, с легким презрением к женщине, которая вздумала возглавить дело. Но теперь они уже больше не смеялись. Они лишь молча кляли ее, когда она проезжала мимо. То обстоятельство, что она женщина, часто шло ей на пользу, ибо при случаях она могла прикинуться такой беззащитной, столь нуждающейся в помощи, что вид ее мог растопить любые сердца. Ей ничего не стоило прикинуться мужественной, но застенчивой леди, которую жесткие обстоятельства вынудили заниматься столь малоприятным делом, и помощной маленькой дамочкой, которая просто умрет с голоду, если у нее не будут покупать лес. Но, когда игра в леди не приносила результата, Скарлет становилась холодно деловой готова была продавать дешевле своих конкурентов, в убыток себе, лишь бы заполучить еще одного покупателя. Она могла продать низкосортную древесину по цене первосортной, если считала, что это сойдет ей с рук и без созрения совести шла на подлости по отношению к другим торговцам лесом. Всем своим видом показывая, как ей не хочется раскрывать неприятную правду, она в разговоре с возможным покупателем могла со вздохом сказать про конкурента, что больно уж он дерет за свой лес хотя доски-то у него гнилые, все в свищах и вообще ужасного качества. Когда Скарлетт впервые решилась на такую ложь, ей потом стало стыдно и очень не по себе. Не по себе от того, что она так легко и естественно солгала а стыдно от того, что в мозгу мелькнула мысль, что сказала бы мама. А Эллин узнав, что дочь лжет и занимается мошенничеством, могла бы сказать лишь одно – она была бы потрясена, она бы ушам своим не поверила и так и сказала бы Скарлетт, мягко, Но слова ее жгли бы каленым железом, Сказала бы о чести и о честности, И о правде, и о долге перед ближними. Скарлетт вся съежилась, Представив себе лицо матери, Но образ Элен тотчас померк, Изгнанный из памяти неуемным, Безжалостным, могучим инстинктом — появившимся у Скарлетт ту пору, когда Тара переживала тощие дни. А сейчас, укрепившимся из-за неуверенности в будущем, так Скарлетт перешагнула и этот рубеж, как прежде многие другие, и лишь вздохнула, что не такая она, какой хотела бы видеть ее элен пожала плечами. И словно заклинание повторила свою любимую фразу. подумаю об этом потом. А потом, занимаясь делами, она уже ни разу не вспомнила об Эллен. Ни разу не пожалела, что всеми правдами-неправдами отбирает клиентов у других торговцев лесом. Она знала, что может лгать про них сколько угодно. Рыцарское отношение южан к женщине защищало ее. Южанка леди может солгать про джентльмена, но южанин джентльмен не может оболгать леди или еще того хуже назвать леди лгуньей. Так что другие лесоторговцы могли лишь кипеть от злости и пылко кляли миссис Кеннеди в кругу семьи, от души желая, чтобы она ну хоть на пять минут стала мужчиной. Один белый бедняк, владелец лесопилки на декерской дороге, попытался сразиться со Скарлетт ее же оружием и открыто заявил, что она лгунья и мошенница. Но это ему только повредило, ибо все были потрясены тем, что какой-то белый бедняк мог так возмутительно отозваться о даме из хорошей семьи, хотя эта дама и вела себя не по-дамски. Скарль спокойно и с достоинством отнеслась к его разоблачениям, но со временем Все внимание сосредоточило на нем и его покупателях. Она столь беспощадно преследовала беднягу, продавая его клиентам не без внутреннего содрогания, великолепную древесину по низкой цене, дабы доказать свою честность, что он вскоре обанкротился. Тогда к ужасу Френко Она окончательно восторжествовала над ним, купив почти за даром его лесопилку. Став владелицей еще одной лесопилки, Скарлетт оказалась перед проблемой, которую не так-то просто было решить. Где найти верного человека, который мог бы ею управлять? еще одного мистера джонсона ей нанимать не хотелось она знала что сколько за ним не ни следи он продолжает тайком продавать ее лес ничего решила она как нибудь найдем нужного человека разве все не бедны сейчас как и ов? Разве не полно на улицах мужчин, которые прежде имели состояние, а сейчас сидят без работы? Не проходила видня, чтобы Фрэнк не судил денег какому-нибудь голодному бывшему солдату, или чтобы Пити и кухарка не завернули кусок пирога для какого-нибудь ели, державшегося на ногах бедняка. Но Скарлет по какой-то ей самой непонятной причине. Не хотела брать на работу таких бедолаг. «Не нужны мне люди, которые за целый год ничего не могли приискать для себя», – размышляла она. «Если они до сих пор не сумели приспособиться к мирной жизни, значит, не сумеют приспособиться и ко мне». «Да к тому же вид у них такой жалкий, такой побитый» а мне не нужны побитые. Мне нужен человек смекалистый и энергичный, вроде Ренни, или Томми Уилберна, или Келса Уайтинга, или одного из Симмонсов, или, ну, словом, кто ты такой. У них на лице не написано «мне все равно», как у солдат после сражения. У них вид такой точно они... Чёрт знает, как заинтересованы в любой чертовщине.